Если она угадала верно, это создавало большую угрозу для самой Вероники. Да, Алису она подстрахует, задержит его, если что. Но кто защитит Веронику? Сандра, что ли? В этом Алиса сильно сомневалась. Сандра рванет отсюда ракета, если у нее появится возможность. Однако альтернатив все равно не было, и пришлось действовать так. Сначала они спустили вниз рюкзаки, потом настал черед Алисы. «Тут не очень глубоко», — подбодрила ее Вероника. «Метров десять всего. Ты справишься». «Ага, метров десять. Вообще ни о чем», — поежилась Алиса. «Представь, что ты спускаешься по канату, как в школе». «У нас в школе не было каната. Кто бы мог подумать, что это аукнется?» Метров было далеко не 10 Вероника просто пыталась ее успокоить. В какой-то момент промелькнула мысль, что нужно послать Сандру к черту и бежать. Эта малолетка ни за что бы не пошла на такую жертву ради них. Вот только поступить так Алиса не могла, как бы ей не хотелось. Вероника права. Внутренняя гармония дается труднее всего, но она бесценна. Нельзя жить в мире с собой, если ты осознанно оставил кого-то умирать. По крайней мере, Алиса так не могла. Рассуждать просто, мол, я бы на ее месте удрала. Однако, когда ты действительно на этом месте, перспектива меняется. Поэтому Алиса начала спускаться. Это оказалось намного сложнее, чем можно представить. Все ее многочисленные тренировки и походы в тренажерный зал, которыми она так гордилась, принесли не слишком существенный результат. При спуске по неровному склону работали практически все мышцы, и собственный вес камнем тянул вниз. А ведь это всего лишь спуск. Что было бы при подъеме, она и знать не хотела. И все-таки она справилась». перепуганная, вспотевшая, несмотря на холод Алиса, наконец встала ногами на твердую поверхность. Здесь было темно. Она не видела стен этого зала, только то пространство, что очерчивал свет фонарей. Она словно попала в бесконечную ночь, белую от света фонарей. А у ночи не бывает границ. Настал черед Вероники. То есть самый страшный момент... когда никто не страхует. Поэтому за нее Алиса боялась больше, чем за себя. Но даже если Тимур хотел сорвать канат, Вероника не дала ему такой возможности. Она скользнула вниз легко и быстро. В каждом ее движении чувствовались знания и практика. Минута, и она уже стоит рядом с Алисой и дышит ровно, словно и не устала совсем. Отсюда они едва видели Тимура. Он, стоящий на краю, предстал перед ними нечетким силуэтом, очерченным остатками дневного света за его спиной. Как и следовало ожидать, он одним движением ноги сбил крепление, послав канат вниз. — Это вас задержит, дамочки! — Но жить будете! — крикнул он. «Ты обещал, что жить будем все трое», — напомнила Вероника. «Такой был уговор». «Ну, формально мы клятв не давали. И если с вашей жизнью я еще могу смириться, то эта сучка меня достала капитально. Но я же не изверг. Как я могу ее зарезать, если этим я вынудил вас пойти на мои условия? Нет, определенный шанс я ей дам». Пускай поборется за жизнь. Если что, вопросы не ко мне, а к судьбе. Едва договорив, он убрал от шеи Сандры нож и столкнул ее вниз с обрыва. Севера раздражало то, что от него что-то скрывали. Он чувствовал напряженность других людей, но напрямую спросить не решался. Он привык, что окружающие сами рвутся пообщаться с ним. А тут оказался неудел. Его предупредили, что с Максимом Белых сейчас лучше не контактировать. А почему нельзя этого делать? Не сказали. Лан Фен, беседовавшая с ним, казалась бесконечно уставшей и потерянной. Она поспешила прервать разговор и уйти к себе. Он не преследовал ее. Северу достаточно было знать, что всем уже плевать на расследование. Внезапно появилась новая, гораздо более серьезная угроза. Ему срочно нужно было найти Веронику. Это желание, впервые появившись, шокировало его. Он отчаянно хотел видеть ту, кого все это время вернули. избегал. Вероника Аргос не перестала злить его, напротив, неприязнь к ней поднялась до невиданных высот. Однако, как только он узнал, что Белых может быть опасен, да захотел убедиться, что с ней все в порядке. А она, как назло, лишь усложняла ему жизнь. Она просто исчезла. Ранним утром он видел её в компании Алисы. «Подружки! Черт бы их подрал!» Но пойти за ними Север не решился. Считал, что они скоро вернутся. Они же не вернулись вообще. Получается, что сейчас все были при деле. Администратор на Ломаном английском объяснила ему, что даже Сандра ушла куда-то. В гостинице прохлаждались только он, Да умственно отсталый пацан. Не такого результата Север ожидал от себя, когда соглашался на этот проект. Он устроился у окна, из которого удобно было наблюдать за улицей. Там снова полил дождь, а никто из участников проекта и не думал возвращаться. Но где она ходит? Почему сама ни разу не обратилась к нему? Ведь он ловил на себе ее заинтересованные взгляды. Это было. Ему не почудилось. И в чем же этот секрет, который заставляет думать о ней снова и снова? Ему казалось, что они виделись раньше. И вместе с тем он был уверен, что не знал Веронику Аргус до прилета в Китай. Если бы Север был хоть чуть-чуть суевернее, он бы поверил в то, что она ведьма, и просто приворожила его. Впрочем, есть и более правдоподобная версия. Они пересеклись где-то, а он был слишком пьян, чтобы запомнить. Но где и когда это могло быть? Соседний стул скрипнул, заставив севера посмотреть в сторону. Неподалеку от него устроился Арсений. Паренек ничего особенного не делал, Просто смотрел в пустоту своими водянистыми глазами, но раздражало уже то, что он делал это именно здесь. «Шел бы ты к себе», — посоветовал Север. «Ноль внимания». Арсений реагировал только тогда, когда ему было удобно. В промежутках между этими моментами он словно отключался. Приходилось терпеть его». Силой ведь не вышвырнешь, да и права такого «Север» не имел, потому что мальчишка пришел не к нему в номер, а в холл. Это вроде как общественная территория. Но «Севера», привыкшего отдавать распоряжение и ни в чем себя не ущемлять, это бесило. А ведь Ланфен говорила, что он просто понравился Арсению, как модель для подражания или что-то вроде того, Север сильно сомневался, что такое возможно. Парень слишком ненормальный, чтобы предсказуемо себя вести. Был лишь один способ избавиться от раздражающего фактора — уйти самому. Это Север и собирался сделать, когда в отель вернулся Тимур. Не тот человек, которого хотелось видеть, но уже что-то. Оператор, который отправился гулять без зонта, промок под дождем. Он сутулился и что-то прятал под курткой. Его брюки были вымазаны странной зеленоватой грязью, которой Север в городе не встречал. Да и в целом Тимур выглядел очень нервным, поэтому оставить его в покое было невозможно. «Эй, подождите!» — окликнул его Север. «Тимур!» Оператор остановился, но с явной неохотой. Всем своим видом он показывал, что не рад быть здесь, ему нужно в номер. И все же о своей работе он помнил, а потому хамить не стал, улыбнулся даже. «Что-то случилось?» — спросил он. «Я хотел узнать, где девушки». «Какие девушки?» «Да уже любые!» — отмахнулся Север. «Я о наших говорю». Вероника, Алиса, Сандра. Вы их сегодня видели? Арсений подошел ближе и стал рядом с ним, не говоря ни слова. Вот ведь паразит. Никого не видел, покачал головой Тимур. Не очень бурно развивается проект. Совсем никого? Совсем, представляете? Может, Север отпустил бы его, если бы не эта очевидная ложь. «Забавно. Мне сказали, что вы уходили из отеля. С Сандрой?» Взгляд Тимура, до этого остававшийся настороженным, стал колючим и злым. «Да, действительно, это было давно. Я уже и подзабыть успел. На мой счет, можете не беспокоиться. Прекрасная Александра только о вас и говорила». «Не сомневаюсь». «Странно, что вы просмотрели такой крупный и шумный объект рядом с собой». «Я не просмотрел. Я просто забыл. Говорю же, не вживайтесь так в роль детектива. Мы ведь все-таки не в полицейском участке. Мы с Сандрой вышли из отеля, прошли немного вместе и разошлись. Она хотела пробежаться по магазинам. Я хотел присмотреть красивые места для съемок интервью. Думаю, она уже вернулась в номер». «Не вернулась». «Значит, пережидает где-то дождь?» дочь, пожал плечами Тимур. «Я ее не видел с самого утра, ничем не могу помочь. Обсудите ситуацию с Лан Фен». То, что его ложь сейчас легко угадывалась, не слишком помогало. У Севера не было против него объективных аргументов. Он не имел права задерживать оператора. Он вообще никого задержать не мог. «Но ведь неясно?» чем Тимур занимался все это время. Он здесь, потрепанный, злой, а три девушки исчезли. Оператор собирался пройти мимо к лестнице, ведущей к номерам, ведь разговор был окончен. Но тут подал голос Арсений. «Ложь!» Буркнул он в своей обычной манере. «Не люблю ложь. Я не знаю, как с ней справляться». Он больше ничего не сказал. «Ложь!» Но достаточно было проследить за его взглядом, чтобы понять гораздо больше. Арсений смотрел на руку Тимура. Туда, где лели три ровные параллельные царапины, оставленные, вероятнее всего, женскими ногтями. Как будто кто-то то ли вырывался, то ли пытался отчаянно удержаться за его руку. Тимур тоже заметил этот взгляд. Он все понял. Выбор у него был невелик. Либо снова оправдываться, либо он ударил. С севера, конечно, потому что Арсения не считал угрозой. Причем ударил не рукой, а деревянной коробкой, которую до этого держал под курткой. Это было настолько болезненно и неожиданно, что север вынужден был отступить. прижимая руку к разодранной скуле. А Тимур не собирался продолжать драку. Он уже выдал себя, поэтому он бросился к выходу и вскоре скрылся за дверью, просто растворился в дожде. Администраторы и не пытались остановить его, а охраны как таковой здесь не было. Одна из молоденьких китаянок бросилась к северу с аптечкой, Вторая принялась куда-то звонить. С севера не интересовали они обе, да и на здешнюю полицию он не надеялся. Он повернулся к Арсению. «Ты же у нас самый умный, да? У него была специфическая грязь на одежде. Ты заметил, я уверен, откуда она могла быть? Откуда он пришел?» Скорее всего, странное поведение Тимура — Было связано с Сандрой, но ее нельзя бросать в беде. А ведь Алиса и Вероника исчезли одновременно с ней. Совпадение ли это? Арсений не стал отвечать. Его лицо оставалось неизменно безмятежным, когда он повернулся и указал в сторону картины, украшавшей стену холла. На ней была изображена зеленеющая, Горная гряда. Лан Фен не узнавала себя, не понимала и простить тоже не могла. Дело было не в сексе. Как ни странно, этот момент вообще не вызвал у Лан Фен ни сожаления, ни раскаяния. Все, что произошло между ними ночью, было естественно в самом интимном понимании — Это не было погоней за удовольствием, а просто быть с ним было правильнее, чем не быть. Но она доверилась ему. Вот что важнее. Доверилась телом и душой. Просто так, даже не узнав его перед этим, ей казалось, что она поняла его, увидела его душу. Потом ей рассказали, чем он занимался. Сухо, без лишних эмоций, просто факты. Она сама попросила прислать пару фотографий и его жилище. И этот человек показался ей таким уникальным. Обычный извращенец, который терзал несчастных женщин в том свинарнике, который называл «домом», по сути, это не человек даже. Люди себя так не ведут. Это создание более низкое, чем животное. И вот такое создание задело ее душу. Первый, кто смог после ее мужа. Стоило Ланфен вспомнить это, как слезы бессилия и унижения сами закипали на глазах. «Теперь уже ничего не исправишь». Придется как-то принять это и жить с ощущением своей ошибки и тоски по тому образу, который она сама придумала. Он ведь вырвал ее из болота депрессии. Что-то изменилось, но Ланфен не была уверена, что это хорошо. Ей требовалось немного времени, чтобы перезагрузиться, совсем чуть-чуть. Она не забыла о своих обязанностях, не собиралась отказываться от них. Однако она чувствовала, что если попробует строить из себя стальную леди сейчас, то долго не выдержит, сломается. Она ушла в свою комнату, чтобы плакать. Она не стеснялась этого. Ланфен знала, что только так сумеет снизить внутреннее напряжение — Ослабить боль достаточно, чтобы снова стать работоспособной, нормально соображать. Ей больше-то и не нужно. А потом необходимо снова вернуться к проекту в полную силу. Там своих странностей хватает. Тимур вечно где-то пропадает. Сандра подозрительно затихла. Север мрачнее тучи. Приблизился ли хоть кто-то из них к разгадке? К тому же нужно организовать какую-то систему безопасности. Ведь неизвестно, что на уме у Белых. Скорее всего, он уже далеко. Попытается скрыться и вернуться в Россию самостоятельно. А если нет? Что, если он еще здесь? Она не боялась его. Она просто не хотела его видеть. Сил на это не было». Ланфен планировала дать себе отдых хотя бы до вечера, но внешний мир напомнил о себе раньше. Зазвонил городской телефон отеля, которым она обычно не пользовалась. Помня о том, сколько ее подопечных сейчас на улицах, трубку она все же сняла. «Алло? Лю? Подходите ко мне в номер», требовательно заявил Михаил Миронов. С ним Ланфен общалась мало И строго по делу. Миронов был типичной канцелярской крысой, которой на подобном задании было некомфортно и даже страшно. Он почти никогда не выходил из номера, потому что катастрофически боялся этой страны, все встречи проводил только на своей территории. С участниками он не общался и давно бы уехал, если бы не страх прогневать босса. Ланфен считала его присутствие здесь невероятным. совершенно бесполезным. Они не договаривались о встрече, и его приказной тон сейчас напрягал. Лан Фен, как правило, избегала споров с ним просто потому, что они продлевали неприятное общение с этим типом. Однако сегодня нежелание беседовать с ним достигло предела. «Это может подождать?» «Нет. Если бы не было дел, я бы не позвонил». «Что такого уже случилось? Приходите срочно!» — взвизгнул он. «Тут форс-мажорные обстоятельства!» Он никогда не отличался терпением, а сегодня вел себя особенно истерично. Похоже, и на него давил накапливающийся стресс. Если и предыдущие этапы были такими выматывающими, понятно, почему ассистент Тронова Степан отказался снова участвовать в этом. «Хорошо. Я сейчас подойду к вам. Быстрее!» Последнее слово прозвучало как-то особенно жалко, но Ланфен не придала этому большого значения. Она поспешно умылась, чтобы скрыть следы недавней слабости, и отправилась навстречу. Миронов жил этажом ниже, но в таком маленьком отеле все номера располагались близко друг к другу. Он знал, что она придет быстро, потому, видно, и оставил дверь приоткрытой. — Михаил, что вы хотите? — начала она, заходя, но осеклась. Миронов все еще находился там, возле телефона, с которого звонил ей, но он был мертв. Верхняя половина его тела лежала на тумбочке, нижняя — Опускалась на пол. Где стоял, когда звонил, там и упал. Лужа крови вокруг него была нереально огромной, зеркально темной. Ланфен даже не представляла, что так бывает. Наверное, пройдет немного времени, и эта лужа проявится алым пятном на потолке нижнего этажа. Его белая рубашка почти полностью стала багровой, прилипла к телу, и сквозь нее легко просматривались раны. Три больших разрыва вдоль позвоночника и перерезанное горло. Поэтому он не кричал. Поэтому тут столько крови. Поэтому в его голосе был страх, который Лан Фен приняла за истеричность, Миронов боялся, потому что в его номере уже был кто-то посторонний. Михаил и не думал защищать ланфэн Он верил, что если вызовет ее, выполнит данное ему задание, его не тронут. Он был слишком труслив, чтобы всерьез поверить в свою смерть, и слишком эгоистичен, чтобы хотя бы намеком предупредить ланфэн Ему просто хотелось, чтобы все закончилось быстро и благополучно для него. Если ему повезло, он даже не успел сообразить, что умирает, хотя, судя по судорожно сведенным пальцам, успел. Ланфен уже знала, что это ловушка, понимала, что нужно бежать, однако не могла оторваться от кровавого зрелища, завороженная и парализованная им. В себя ее привело лишь движение за спиной. Она хотела обернуться, но не успела. Удар, обрушившийся на ее голову, отнял у нее такую возможность. «Максим» промелькнуло в угасающем сознании.